Вышел месяц из тумана. Родилась лет пятьдесят назад. Назвали Наташей. Имя обещало большие серые глаза, мягкие губы, нежный силуэт, веселые волосы с искорками. А вышло толстое пористое лицо, но с баклажанчиком, унылая грудь и короткие, крутые велосипедные икры. В детстве увозили ее прочь из под мрачных сводов серого литейного проспекта. Под Ленинград, на дачу. Куда? Забылась. Название выцвело, распалось, унеслось сухим листком. Бьется порой темной ночью о стекло, шуршит тень его. Длинное, длинное финское слово, перетянутое посередине. Потерялось имя, ушли дни, растаяли в пути маленькие кудрявые подружки. Чудится во сне только шелест их ножек, только смутный далекий смех, призрачный, как рисунок на воздухе. Сонными дуновениями, скользящей тенью, приходят к Наташе одинокими ночами воспоминания об исполинских деревьях, безбрежной ширины дорогах уходящих в куполах потолков. Кануло, потерялась, ушло. Тогда, давно, в том рассыпавшемся мире на зеленых лужайках они играли в счастливейшие игры, и грозный смысл чудился в темных неприложенных заклинаниях, гудящих колокольным набатом. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе водить. И страшный желтый рогатый месяц с человеческим лицом восставал из синего, черного, клубящегося тумана и глухо бряцал доспехами, и слово его было «закон» «все равно тебе водить». И они боялись месяца и не нарушали его тяжелой грозной воли. Разве что кто-нибудь выкрикивал пестрое, шустрое, ящеричное словцо Чурики. Тогда на миг замирало, останавливало свой бег чудовищное колесо мира. Застывали, раздвинувшись, железные створы, размыкались оковы, и маленький мятежник сам в изумлении застывал, обмирая в заколдованном, радужном хрупком шарике свободы. Райские долины, колышущиеся на теплом ветру розовые травы. Холмы, вздымающиеся цветочным дыханием. А вечерами никогда не гаснущий закат за черными еловыми пиками, оранжевый, малиновый. А вечерами аккуратно расставленные между стволов серые волки с красными глазами напрасно ждущие своего зловещего, волчьего случая. Никто не ляжет на краю, ни в кроватке, ни в колыбели. И надо всем в вышине простирался мир взрослых, шумящих, гудящих высоко вверху, как сосны в ненастье. Взрослые, большие теплые столбы, надежные, вечные колонны. Протягивающие стаканы молока и придвигающие перечеркнутые крест-накрест полотнища чернильных пирогов. Выбегающие с кусачими шерстяными кофтами на вытянутых руках. И встающие на колени, чтобы застегнуть маленькие пыльные сандали. А потом что-то сломалось, что-то пошло не так. Калейдоскоп разбился, а в нем... Всего-то горсть тусклых стекляшек, картон доугненные да огненные с изнанки полоски зеркал. Мир начал съеживаться в размерах и чахнуть. Трава пошла на убыль, потолок опустился вниз, проступили границы, счастливые игры забылись. И вечерние туманы, и волки, и лес оказались намалеванными на холсте, Небрежно натянуты на деревянные рамы, Прислоненные к холодной стене. Взрослые нарушили все правила и умерли. Отца перечеркнула красной военной чертой. Мать съежилась и погасла. Лица их расплылись в дрожащей сетке дождя. Вцепилась, удержалась, осталась одна бабушка. И перед Наташей легла барьером, Стало чистоколом Баба-Яги непроглядная черная юность. Кривые тупики, позорные помыслы, отвратительные догадки. Небо молчало, земля умерла. Тысячелетиями шли слякотные дожди. Наташа волочила разбухающий котел тела, неловко ступая разлапистыми ногами. Их пять, их семь, они лишние. Из зеркала смотрели на нее тяжелые, неповоротливые глаза на гнусном резиновом лице. Люди ходили по пояс в грязи, скрывая под одеждой смрад и язвы, и все они думали об одном. И с содроганием догадываясь о женской своей, нечистой, звериной породе, Наташа ночью и днем чувствовала, как снизу, в живот, в незащищенные недра, Дует и дует поганый ветер. Начали ей молчаливые теснины, Замурованные подземелья, Лестницы с проваливающимися ступенями. Каждую ночь, обрывая ногти, Отдирала Наташа холодные войлочные двери, И за одной из дверей мертвый отец, Разевая огромную пасть, Выдувал пепельными губами чудовищный черный пузырь. Адский воздушный шарик. И Наташа лежала часами, накрывшись с головой одеялом, чтобы ни люди, ни звезды не разглядели топкую помойку, гнилостными грибами, корчущуюся в ее душе. Не распознали то, о чем не говорят. В это время стал захаживать коновалов. Он приходил с морозом, аккуратно обсушивал платком тающий в тепле нос. Пронзительно глядел голубыми глазами. Потирал руки. Дружил с бабушкиными ватрушками. Наташа его привлекала. Коновалов помогал бабушке деньгами. Давал советы насчет Наташиного будущего. Двигал мебель. Высоко под потолком ввинчивал бледные лампочки. И даже, смущаясь, преподнес царский подарок дешево снял им на лето дачу. И Наташа ждала, когда скрипнет дверь из общего коридора, дрогнут пыльные матерчатые бубенчики портьер, и, неся в глазах голубой вопросительный огонь, войдет Коновалов. Но Коновалов был чист, а Наташа грязна, и она захлопывала все заслонки, замуровывала все лазейки. Стояла глухой черной башней, и голубые вспышки Коновалова гасли на ее холодной поверхности. Растерянным соколом озирался Коновалов, описывал круги, щелкал клювом, а потом неохотно взмыл и скрылся за синим лесом. Больше уж после ее никто не любил. Но лето, дачное лето, прощальное, волшебное перышко, оброненная Коноваловым. В тесном сарафане с вафельным хомутом на шее выходила Наташа на июньское крыльцо. Раннее солнце, робкое, холодное, чистое, дрожит в высоте, запутавшись в сосновых иголках. Воздух окрашен в зыбкие утренние тона. Не цвет, а предчувствие цвета. Вздох о розовом. Намек о прозрачном, а земля черная, плотная, и трава, сырая, густая. И под каждым кустом, твердым куском лежит лиловая тень. Сыро, густо, тенисто. Сад запущен. А солнце ползет вверх и пронизывается с новой макушки бледными радужными спицами. Там, на самом верху, Пархают синие птички, и нестерпимым солнечным счастьем сияют зеленые игольчатые зонтички. Там совершается утро, там празднуется праздник, там радость, радость. Радость — молодая июньская невеста. Под ногами зеленая колкая страна, сизые черничные подлески. Недозрелые земляничные горошины, белорозовые поля куколя, а за светлым лесом — тихая гладь горящего под солнцем озера. И Наташа носила в своей душе золотой праздничный бокал шампанского счастья. К осени Наташа затосковала билось сердце, слышались голоса, виделись сны. С гряды поздних цыганских маков, сотканных из нежного снотворного вещества, ветер веял морфеями, опочевальнями, сквозными анфиладами, прохладными покоями, голубоватыми кружевными мостиками над туманными рвами, перепутанными дорожками, уводящими в ночную страну, мягкую, коричневую, податливую, ускользающую, В сонный лесок с чистыми желтыми дорожками, Грамотными медведями, ходящими на задних лапах, Приветливыми старушками, Что охотно живут в одиночестве, в чаще, Машут пухлыми ручками из пряничных окошек. А ты идешь все дальше и дальше, А ты уже миновала врытый в землю круглый стол И серый старый гамак, Натянутый между смолистых елей И брошенную детскую лейку, А ты видишь себя самое, сидящую на корточках, с желтым шелковым бантом в волосах. А на скамейке, узорчатые от караеда, сидят и ждут мертвые родители. Вот ты и вспомнила их лица: Мама в белых теннисных тапочках, в белом беретике. Папа украшен усами. Черным зонтом чертит он на песке какое-то слово. Странное слово. Никак его не прочесть. Вот-вот поймешь, но нет. Они смотрят Наташе в лицо. Молчат, улыбаются. Что же ты? Ну? Не поняла? Постойте, подождите. Кажется, сейчас. Вот-вот-вот. Но густые суконные занавеси сна дрогнули. Лица смазались. Лес засквозил редкой марлей, и, выдернутая из воды рыба, задыхаясь и тяжелее, Наташа снова тут. Бьется, просыпаясь в однозначных тисках своего сегодня. Глухая вода сомкнулась, крышка захлопнулась. Лишь поспешно тает на белом потолке непрочитанное абракадабра, тщетное послание мертвого отца. Бабушка водила Наташу к врачу. Наташа ела белые таблетки и ничего уже больше не видела во сне, кроме вздымающихся черных воздушных волн. После института Наташа учила школьников географии. От слова «география» в ее голове распахивались просторы. Ястреб парит над маковой степью, глухо шумит ночное море, Высоко над головой качаются ядовитые лилейные цветы, а в самом низу, круглой тяжелой земли, там, где синяя овоська меридианов стянута в тугой узелок, заиндивевший лыжник вслед за плачущими собачками медленно, вверх ногами, бредет по нежным ледяным полянам земли королевы Мот. Но говорить об этом она не умела, да никто ее не просил. Да и не было на свете такой науки, что изучало бы запах ночного сада, вой морской пены, темный блеск океанских жемчужин и глухой стук одинокого сердца. Что, если бы дети догадались, какой стыд, что месторождение бокситов представляется Наташе, унылой носатой училке, лесной пещерой, откуда вываливаются одна за другой толстенькие, рыжеватые, гладкие собачки в круглых спортивных бойцовских перчатках, а Чу-гун — черноволосым китайским князьком в переливчатом халате. И боясь разоблачения, Наташа говорила скучно и путано, Смотрела умоляюще, побаивалась неловких, красноруких восьмиклассников сама подсказывала ответы и с облегчением рисовала красивые синие пятерки. Время шло, сердце билось, и никто не приходил любить Наташу. А ведь были предчувствия, были приметы и видения, двусмысленные знаки, что время от времени подает судьба. И разве не обещал ей что-то грозное, огромное, Страшное до замирания сердца Желтый месяц, Выходивший ножом из синих клубов тумана. Но теперь Желтый месяц молчал И лишь играл черными резными тенями На бабушкиной могиле. Через Наташино жилье Пролег длинный коммунальный коридор. В полутьме над головой Проплывают бубны тазов, Пыльные и оловы арфы велосипедов. А над выходом Как на потревоженном, вставшем на дубы чумном кладбище, сбились в кучу черные черепа электрических счетчиков, и бешено вертятся к ночи сплошные белые полосы зубов с одиноким корявым зубиком, все убегающим вправо. Вечерами за чужими дверьми свистят, пыхают синим светом футболы. Громко спорят чужие мужья. Бабки Сидя на высоких постелях, почусывают ноги. Веселый слесарь на кухне тянет руки к молоденькой розовой соседке. Соседка замахивается локтем, в восторге веселый слесарь. Хорошая спортивная злость. Вечерами играли в покер с желтой, прокуренной конкордией Бенедиктовной, дававшей Наташе советы, как одеваться. Сама Конкордия Бенедиктовна на груди носила темную вспыхивающую брошь. Из коробочек доставала крупные граненые бусы, переворачивала чашки и стучала ногтем по фарфоровому донцу с бледно-голубыми породистыми клеймами. Старина глубокая старина. Наташа глядела в маленькие потертые карты и хотела быть похожей на даму бубен. Мягкую синеокую в белом сборчатом платке и собольей душегрейке. Заглядывал в комнату седым журавлем в красном кашне старый вдовец Гагин, ежегодно рисовавший для витрин овощных магазинов озверевшего Деда Мороза с буйно помешанной снегурочкой, ражих, краснолицах, решившихся на все, бешено несущихся сквозь кудрявую пургу на царских розвальнях с серебряными блесками. Утром унизительный визит в уборную с сочащимися фисташковыми стенами, с аккуратно нарисованными прямоугольничками социалистической индустрии или недели, с покачивающейся на собачьей цепочке старинной фарфоровой грушей, на которой англичанец-мудрец, чтоб работе помочь, начертал черное слово «пул» и даже нарисовал крошечную указательную ручонку в черной манжете. В какую сторону тянуть-то? Но веселый слесарь нарочно, для смеха, каждый раз не слушался указаний англичанина. И пока Наташа негодовала восклизлой камере одиночки. Больная старуха Маршанская, растрепанная в ночной рубашке, уже колотила в дверцу, крича усатым голосом. — К старикам-то совесть-то имейте. Наталья, ты что ли? Кишка выпадет. Окно в ванной выходило на черный ход, и старуха Маршанская, боясь нападения пионеров, собиравших макулатуру, запарикодировала его корытом, тем самым дырявым последним обноском с плеча золотой рыбки. В ванной только стирали, а мыться ходили в баню. Ходила и Наташа, разглядывала странных раздетых женщин, розовых, как мокрая ветчина, и у всех находила недостатки. И раз, в пару, по скользкому наклонному полу, с мокрым узлом на лбу, держа под мышкой шайку, как классный журнал, Прошла голая тучная заводь старших классов, только что утром строго говорившая. Мы, педагоги, всецело сознаем. И долго после, глядя, как завуч багровая, звеня медалью, кричит на подростков, хихикующих во время торжественной линейки, Наташа видела лишь что страшное, красное, вспученное, что прошлепало торопясь, по мокрой метлахской плитки. На летних бульварах старухи, знавшие лучшую жизнь, позолоченные чашки, морозную флору кружевных подолов, мелкую муравьиную грань заморских цилиндриков с ароматами, а может быть и, наверное, тайных возлюбленных, сидели нога на ногу, подняв взоры вверх, где вечерний небесный театр безмолвно расточал горящие, алые золотые сокровища. И ласковый западный свет венчал чайными розами голубые волосы бывших женщин. А рядом, тяжело расставив опухшие ноги, опустив руки, опустив головы в крапчатых платках, погасив все огни, мертвыми лебедями сидели те, что прожили годы в коричневых общих кухнях, в тусклых коридорах, на железных кроватях у глубоко прорубленных окон, где за синей рябоватой кастрюлькой, за тяжелым духом квашения, за заплаканным стеклом темнеет и набухает осенней тоской чужая стена. И Наташа стала мечтать. Если уж старость придет и ко мне, пусть я превращусь в чистенькую, розовую, седую старушечку, любимую школьную учительницу добрую и смешливую, как булочка с изюмом. Но булочки из нее не получалось, и должна была она стать старухой землистой, с хоботом и кривоватой. Только однажды случайно попала она в Москву, носилась на такси по ночным, визжащим от мороза улицам, замирая, пугаясь, озираясь на гигантские дома. Черные вставшие на дыбы комоды, угрюмые замки сгинувших титанов, исполинские соты, коронованные кровавыми сторожевыми углями. А утром выглянуло из гостиничного окна на притихшую оттепель, на мягкий серенький денёк, на путаницу двухэтажных жёлтых домишек и флегельков, просветлённых утренними огоньками. Ласковой рукой отведена кисия с маленького оконца. Запивает чайник. Бабушка в валенках подчует внука белыми сайками. Сладкая, мягкая, русская Москва. И сразу захотелось жить тут. Вдыхать морозный пар в маленьких переулочках, расчищать дорожки в сугробах, носить просторные кофты на выпуск, пить чай с баранками купленными в маленькой румяной золотой лавочке. И в упоение от крепкого утреннего воздуха, от небрежной московской потрепанности, от тлеющих фонариков герани в низких окошечках, проснулась Наташа, раскинула руки, засмеялась и влюбилась, быстро, свободно познакомившись в русского бородатого замечательного Петра Петровича из города Изюм, приехавшего в Москву за покупками. Смеялась счастливая, налегая грудью на стол в пельменной, глядела сияющими глазами, как бодро забрасывает Петр Петрович горячие белые блямбы через бороду в здоровенный рот. Собака бегала за веселым изюмцем по магазинам, махала рукой из длинных очередей. Помогала тащить голубые обувные коробки. Протискивалась к крутым елисеевским прилавкам. В тесноте нечаянно прижималась щекой к широкой, пахнущей овчиной спине, любимого полушубка. И Петр Петрович, ничего не замечая, радостно смеялся, оборачивался на Наташу, колыхаясь в ревущем прибое у прилавков детского мира. Зычно кричал через бушующие головы. «Девушка! Да девушка же! Дайте мне настольный кольцеброс!» И победно потрясал издалека сцепленными над головой руками, кивая Наташа. «Живой! Живой! Купил! Жди на берегу!» И на вокзале у изюмского поезда радостно тряс Наташе руку. «Спасибо! Вы замечательная женщина!» Проезжайте в город Изюм, Подружитесь с женой, Познакомитесь с детишками. Схлынул веселый Петр Петрович, И волком завыла Наташа Вслед зеленому поезду. И вой ее, Военный, вокзальный, Летел над звенящими рельсами, Над красными кирпичными бараками, Над студеной жестокой землей. А за ее спиной... Крепко держа Наташу за плечо, строгим терпеливым врачом стояла старость, приготовив свои обычные инструменты. Стали нравиться серые пуховые платки. Стало придирчивее выбирать обувь. Не груба ли колодка, не намнет ли косточку. Ходила в гости к старухе Маршанской, разглядывала гомеопатические коробочки. сульфут, йод. Сальвия, Гомомилес. Подарила на именины клизму. Голубую, веселую, с контурным рисунком. Букетики ландыша на фоне солнечного восхода. Вернулась из Парижа, гостившая у сестры Конкордия Бенедиктовна. Привезла Наташе красную пластмассовую ложечку. Заходил с кроссвордом вдовец Гагин. «А ну, Наташа, это по вашей части. Река в Казахстане. Пять букв. Последняя — Ш». Под Новый год Гагин выпил шампанского и предложил Наташе руку и сердце. Наташа посмеялась. Гагин тоже. Веселый был старик. И все веселее с каждым годом получались у него Деды Морозы в охмелю и дойные племенные снегурочки. Она передвигала буфет и вспомнила Коновалова. Сначала вспыхнул он голубой точкой во мраке. Потом прилетал все чаще, висел в воздухе, промокал нос, пугливо исчезал, если в дверь стучали. Закручивая помидоры, наваливаясь всем телом на тугие крышки, Наташа представляла, как Коновалов, благодарно удивляясь, будет вылавливать двумя пальцами мягкий, прохладный, капающий мячик и просить добавки. Бабушка, спящая на Серафимовском кладбище, одобряла Коновалова. Да вот адрес его взяла с собой. Наташа листала телефонную книгу. Коноваловы множились карточной колодой, муравьями разбежались по городу, мигали черными циферками. Один жил здесь же на Литейном. Легко сказать. Найти Коновалова. Медный звонок с круглой надписью. Прошу повернуть. Делень, делень, делень. Тишина. Ширк, ширк, ширк. Шаги. Лязгает засов. Взвизгнув, отлетает полумертвый, пахнущий железом крюк. Свистит цепочка. Подозрительная старуха просовывает желтый усатый нос из темноты. Пахнет кашей. — Вам кого? — Коновалова. — Нет дома. Блямс захлопнула. — А может быть, он живет в новом доме? На Ржевке? На Гражданке? На серебристом бульваре? Утыканном ржавой проволокой? — Кто там? — Мне Коновалова, пожалуйста. Удивленная жена, черная, худая, вытирает руки о фартук, недоумевает. «Проходите, пожалуйста, но...» За ее спиной незнакомая, чужая, ихняя квартира, непрочитанная повесть, прошедшей без меня жизни. Коновалов выходит, жует. «Вы кто ж такая?» «Нет, а может быть, он и вовсе живет за городом?» В деревянном каком-нибудь двухэтажном доме. Петух бродит по двору. Тигровые лилии у крылечка. Земля утоптана, прибита ногами. Входная дверь, как удачный уборный. И за ней круто вверх. Темный тамбур. Хомуты висят, корыто. Коновалов-то наверх, наверх, стукните там. А он лежит в сапогах на постели. В руке папироса, цветы на окнах, ходики, тик-так, тик-так. Сползает вниз еловая шишка, гиря. И что я ему скажу? О, канавалов. если вы любили незрелый зеленый дичок, примите теперь вянущий, подгнивший паданец осенний. На кладбище, где хоронили старуху Маршанскую, тоже лежал один Коновалов, но тому было четыре годика, и то в прошлом веке. Да и надгробный ангелок, прижав позеленевший пальчик к замшелым губам, призывал к молчанию. Наташа вязала Гагину носки. Комната у старика сырая. И окна не забыть ему на зиму законопатить. Славные школьники-отличники — Преподнесли ей на день рождения красочный альбом — «Коты Европы». Лифт стал часто портиться. Хорошего чаю редко теперь купишь. Слышали? Завтра похолодание. Вон как ветер воет. И Наташа подходила к окну и слушала, и ничего, ничего не было слышно, кроме гула идущей жизни.